Дверь со скрипом отворилась, и Маша вошла за Андреем в дом. Первое, что она увидела, была иконка в красном, как и положено, углу. Маша вздрогнула и обменялась взглядом с Андреем, который, слава богу, промолчал. Но чем больше она оглядывалась по сторонам, тем ближе, сильнее подступали к сердцу воспоминания детских, еще не отравленных смертью отца лет. Вот за этим самым столом они сидели все вместе после традиционных осенних слетов по сбору грибов и чистили их, каждый хвалясь своей добычей. А Ирина учила Машу нанизывать кусочки боровиков на крепкую белую нить, чтобы потом развешивать елочными гирляндами вокруг круглой, выкрашенной в серебрянку, печи. А на этой веранде ни книг и мама в четыре руки мыли после обеда посуду в тазике, и мама хохотала, а папа вытягивал ноги в старом кресле-качалке и беседовал с Ириной, которая всегда рукодельничала, то штопала, то вязала, а иногда беспокойно прислушивалась к заливистому смеху на кухне, которого Федор, казалось, просто не замечал. Воспоминания были такими живыми что Маша будто уже и забыла, зачем сюда пришла. Смотрела на сложные гармошки и древние раскладушки, прислоненные к стене на веранде, проводила рукой по облупившемуся лаку старого буфета. В буфете стояли доставшиеся еще, наверное, от родителей Ирины фарфоровые статуэтки. Мальчик с санками, девочка с лыжами. Ей казалось, что она даже помнит, как Ирина говорила, что привязана к этим хрупким мещанским прелестям, пусть это и кич Конечно, мама этого не понимала. Громко скрежет вырвал ее из воспоминаний. Это Андрей передвинул тяжелый стол, приподнял веселый коврик, сшитый из разноцветных полос. Под ним был люк в погреб. Маша кивнула. Она помнила этот погреб. Девочкой помогала Ирине относить туда заготовки с грибами и вареньем. Они сошли вниз. В погребе пахло плесенью и запустением. Маша наткнулась на пустую банку, и та с грохотом укатилась в темноту. Щелкнул выключатель, и весь подвал осветился мутным чахоточным светом. С потолка спускалась на витом шнуре одна единственная пыльная лампочка. По стенам стояли стеллажи, когда-то во времена ее детства, заполненные припасами на зиму, мешками с картошкой, и яблоками. Сейчас полки тускло отсвечивали боками пустых, покрытых пылью больших банок. Банки стояли не сплошняком, отчего их ряды напоминали челюсти с выбитыми зубами, а сам погреб — давно закрытую лавку то ли аптекаря, то ли алхимика. «Мне казалось...» — сказала Маша, и голос ее прозвучал странным эхом в пространстве, отданном на откуп запустению и пыли. — Я была уверена, что погреб больше. — В детстве все кажется огромным, — меланхолично ответил Андрей. — Интересно, почему жена не книга забросила садоводство? Она задумчиво провела пальцем по пыльной банке. — У нее к этим соленьям с вареньями была такая страсть? «Знаешь, они ж бездетны!» приказал ей Андрей. Он начал простукивать стеллаж, а потом повернулся к Маше. «Ты права. Тут дело не в детском искажении пространства. Этот подвал действительно намного больше. Ну-ка, помоги мне». И они в четыре руки начали снимать банки с полок. Когда стеллаж полностью освободился от тары, Андрей тихо подтолкнул его в одну, потом в другую сторону, и тот вдруг со скрипом поддался и медленно отъехал. В проеме открылась еще одна часть подвала. Из густой темноты лампочка выгадывала только несколько сантиметров каменного пола, и тот был совсем не пыльным.